Утро встретило меня запахом насыщенного кофе. Неожиданный аромат. Я резко открыла глаза, чтобы обнаружить себя в кровати, накрытой одеялом. Нарастающую панику, что не помню, как оказалось в постели, подавила, едва сумела до конца осознать обстановку. Аластар все так же сидел на полу, только учебников и книг вокруг него прибавилось. Рядом с ним стоял поднос, на котором исходила паром чашка с ароматным кофе. «Доброе утро!» — не отвлекаясь от чертежей, поприветствовал он. «Вчера я взял на себя смелость переложить вас на кровать». «А вы где спали?» — спросила я, стараясь подавить желание потянуться и зевнуть. «Я не спал». Вставая с кровати, порадовалась, что хоть с выбором вчерашнего платья угадала. Корсет наряда был мягким, и я не натерла им кожу за ночь. Едва встала с кровати, тут же нашла туфли и невесело подумала о том, что вчера Аластар меня еще и разул. «Это тот кофе, который я вам прислал?» — поинтересовался Фокс. Пришлось кивнуть. Мое сознание еще не до конца проснулось и только сейчас начало задаваться вопросом, кто Аластару кофе заваривал. Проследив за моим взглядом, Сноб верно истолковал причину моего удивления. Надеюсь, вы не обижаетесь, что я спустился и немного похозяйничал у вас на кухне. Мои глаза расширились еще больше. Кажется, вчерашний алкоголь стер налет аристократизма с напыщенного Фокса, и теперь даже трезвый он вел себя не в пример лучше, чем в нашу первую встречу. Помнится, когда-то вы брезговали даже просто находиться в этом доме, а сегодня свободно разгуливаете и попиваете кофе, Считайте, мое мировоззрение резко изменилось в связи с десятком факторов и обстоятельств. Уточнять, каких именно, я не стала. Но, тем не менее, еще кое-что меня волновало. Если Аластар спускался на первый этаж, значит, должен был миновать гостиную с Лином и Дэймоном. Если вы думаете, что я смущал своими хождениями парочку внизу, то ошибаетесь. Я дождался, когда они уйдут в комнату, и только тогда вышел. Очень умно с его стороны. Поступка Дэймона я до конца не понимала, но не хотела бы узнать его реакцию на свободно разгуливающего по дому Аластара. За ночь я до конца изучил чертеж летательного аппарата. Весьма амбициозного. Особенно интересно отсутствие магической составляющей устройства. Что натолкнуло на идею? Сказать бы правду, что работа его отца, вот только это будет слишком лестно и слащаво, Я не хотела, чтобы Аластар решил, будто я к нему подлизываюсь. Магия — это замечательно, но будущее за техникой без нее. Если чары собьются, починить механизм может только квалифицированный маг, а таких с каждым годом все меньше. Я, например, не способна ни на что, кроме материализации легких предметов вроде бумаг и таких, как я, большинство, даже среди власть имущих. «Значит, техника должна научиться подстраиваться под нужды обычных людей, не обладающих магическими способностями». «Здраво», — кивнул Фокс, соглашаясь. И этим ценно». Он придвинул один из чертежей ближе и ткнул в схему двигателя, который должен приводить механизмы в движение. «Но здесь есть ошибка. За основу вы взяли двигатель внутреннего сгорания, как в автомобилях последнего поколения». Но всю информацию почерпнули о них, видимо, из журналов. Я кивнула. Откуда же еще брать информацию, если в учебниках ее еще нет? Поэтому новость об ошибке меня взволновала. Хотя мне казалось, что я крайне тщательно изучала все статьи, которые выходили об этом изобретении. Единственное, что смущало, авторство инженера не указывали. А я бы хотела написать ему пару писем с вопросами для уточнения. «Так вот», — продолжила Ластар, Ни в одной из статей я не давал полной информации о двигателе. Конкуренты не спят, знаете ли. Плюс кое-где я намеренно уносил печатные ошибки. Он перевёл взгляд со схемы на меня и осёкся. «Тори, что с вами? Вы побледнели?» Да я была готова в обморок упасть, услышав его слова. Не то что побледнеть, и дышать разучилась. Только не потому, что где-то в животе витали мифические бабочки. В моем случае бабочки летали исключительно в районе головного мозга. «Это вы изобрели двигатель», — выдохнула я догадку. Фокс нахмурился. Недовольное выражение его лица явственно говорило, что он только что сам себя выдал, а ведь не собирался. Даже если и так, афишировать это не хочу. но почему? Его отрицание собственного достижения мне было непонятно». «Ведь я, в отличие от него, стремилась, чтобы когда-нибудь мое имя звучало рядом с названием летательного аппарата». «Не стоит складывать все яйца в одну корзину», — философски заметила Ластар. «Моя персона и так слишком приметна, а внимание я не люблю». «То бишь вас устраивает, что все расценивают вас исключительно как денежный мешок?» «Пускай так. Собственно, поэтому я могу позволить себе ни перед кем не отчитываться». Уже не можете, — нехотя напомнила ему я. У вас скоро появится жена, а перед ней иногда все же придется. Да и ребенок наложит свои обязательства. Аластар отхлебнул глоток остывшего кофе и отставил чашку в сторону. Если это вообще мой ребенок, — буркнул он. Аммм, в недоумении протянула я. Мне, конечно, были понятны желания Аластара сбежать из-под венца от Кристалл, Но вот подозревать невесту в измене было довольно смело. Удивительное дело, Тори. Находясь в вашей компании за ночь, я кое-что обдумал и переосмыслил. Да и история вспомнилась с платьем, которое оказалось на вас тем вечером. Аластар встал с пола, чтобы размять затекшие конечности. Выходит, Кристал изначально хотела меня соблазнить еще раз. Да, у нее получилось но ее поведение никогда не выдавало в ней безумно влюбленную в меня женщину. Не верю я таким схемам. Здравое зерно в его размышлениях было, тем более нить логики явно прослеживалась во всем сказанном. Если Кристал где-то нагуляла ребенка, она прекрасно понимала, что предстоящую помолвку уже не отменить, а вот выдать Аластару чужого ребенка за своего необходимо, значит и решиться на аферу с платьем она могла. «Допустим, что так», — согласилась я, прикидывая примерные сроки беременности мисс Бристоль. «Но ведь роды все равно будут уже после свадьбы, а значит, ребенка все равно признают вашим». «Не признают, если докажу обратное. Анализу мага-эксперта у меня появится возможность признать помолвку и брак недействительными. А если Кристалл носит именно ваш плод любви, что тогда?» Мне показалось, что Аластар просто хочет признать желаемое за действительное. Просто ему была противна мисс Бристоль, и теперь он понимал, в какую ловушку загнал сам себя. Вот и искал лазейки вырваться из этой западни. Смирюсь. Поведение матери еще не повод ненавидеть ребенка. В этом я его поддерживала. Вот только с кем могла изменить милашка Бристоль Фоксу полная загадка? В то, что такая, как она, может подпустить к себе какого-нибудь конюха, я абсолютно не верила. Слишком напыщенно и горделиво. Подобные ей знают себе цену. «Давайте вернемся к двигателю», — напомнила я. Еще некоторое время мы провозились с чертежами, пока мой взгляд не упал на часы. Полдень, а никто еще даже не завтракал. А Аластар наверняка не ел ничего со вчерашнего утра. Алкоголь за пищу я не считала. Судя по звукам, из гостевой комнаты пока тоже никто не выходил. Предлагаю спуститься и позавтракать. Откладывая в сторону книгу, сурово взглянула я на Фокса. Что-то подсказывало мне, а Ластар, будучи увлеченным работой, может не только не спать, но и не есть сутками. Он посмотрел на меня и с неохотой согласился. Мы вместе спустились на первый этаж. Я покосилась на вчерашний стол. Он так и остался ломящимся праздничными блюдами, нахмурилась. Каролина и Дэймон могли хотя бы убрать салаты, чтобы те не испортились. Но, кажется, секс вчера ударил этим вдвоим в голову покрепче всякого алкоголя. Такой подход мне не понравился. Все же у поступка Дэймона оказалась не только горькое послевкусие обиды, но и странности. «Салаты я бы не рисковала есть», — дала совета Алластару, который с подозрительным видом приглядывался к замороченному слоистому блюду. Ночь в тепле для некоторой еды критична. Вы знаете, я как-то и не собирался. Фокс брезгливо отставил миску на стол. Если бы мой вчерашний приход не был бы для вас полной неожиданностью, я бы стопроцентно насторожился и решил, что все сюрпризы в салате для меня. О чем вы? Непонимающе спросила я, а заодно подошла ближе и сама принюхалась к блюду. По запаху ничего не изменилось, быть может, даже не испортилось, Наоборот, захотелось вонзить в салатик вилку и попробовать поварского шедевра от Лины, но Аластар слишком напряженно сверлил взглядом тарелку. «Да что не так-то?» — еще раз спросила я. сноб поднял руку и показал на перстенек, который раньше я не замечала. В золотое оправо был искусно вправлен небольшой камушек, который сейчас опасно мерцал алым. «С некоторых пор я довольно подозрителен и проверяю всю пищу, которую собираюсь съесть». «Только не говорите, что отравлено скептически заметила я. «Этот салат я вчера сама ела и до сих пор, как видите, жива». «Отравы подобного рода для женщин не работают», — в тон мне ответил магнат. о блюде приворотный афродизиак, довольно сильный. Если не вы вчера его туда насыпали». «Я бы все же задумался, зачем это сделала ваша вторая гостья». «Мне захотелось зарычать! Лина! Как я сразу не догадалась-то! У нее единственный в квартале есть запас возбуждающих средств на разрешенных основаниях, это вполне объясняла вчерашняя повышенная либидо доктора. Все же устроенный секс-марафон не вписывался в его обычное поведение». Аластар продолжил обход стола, опасливо изучая остальные блюда. Дойдя до моей тарелки с этим же недоеденным салатом, Сноб удивленно произнес «А тут зелья нет». У меня это вселило еще большее непонимание. Выходило, что когда салат ела я в начале вечера, блюдо было вполне безопасным, а вот потом Каролина решила похимичить. Исследование Аластара завершилось тактичным покашливанием и по-военному коротким «Остальные блюда чисты но я бы предпочел не рисковать». «Я тоже. Свою реакцию на летучие афродизяки в доме Каролины я помнила. А значит, если мы все тут наедимся этой дряни, рискуем потерять голову и оргию устроить. А вот с подругой решила поговорить обязательно и выяснить, какого черта произошло, а потом сделать вывод, подруга ли она мне вообще после этого». Я подхватила миску с опасным салатом и отправилась на кухню. Аластар тактично последовал за мной, а заодно убедился, что опасная пища выброшена в мусорное ведро. «Предлагаю обойтись кофе и скромной яичницей», озвучила я, доставая сковороду. Ответом мне послужил короткий кивок. Вскоре мы уже сидели за кухонным столом, Фокс с аппетитом хрустел свежими тостами, а я вяло ковырялась в глазуни, погруженная в свои мысли. Но вскоре от них меня отвлёк громкий стук захлопывающейся двери на втором этаже и чей-то быстрый спуск с лестницы. Судя по громкости поступи Дэймона, Стоун влетел на кухню и замер в дверях, глядя на идеалистическую картину моего завтрака с Аластаром. Его зрачки на мгновение сузились, а я серьёзно забеспокоилась за адекватность его реакции на происходящее. Но Дэймон выдохнул и постарался успокоиться. Я не представляла, что творилось у него в душе. В глазах читалось недоверие и непонимание, шокированность произошедшим и растерянность. «Как спалось?» — спросила я. Однако талика ехидства все же проскользнула в голосе, хотя я этого и не хотела. «Отлично!» — постарался выдавить Дэй, отчего ответ вышел через неестественно натянутую улыбку. «Алина!» — осторожно поинтересовалась я. «Сама у нее спросишь». Почти выплюнул стон гневно, с обидой. Из такой реакции я сделала вывод. Дэймон уже знает о приворотном. Аластар, как и подобает джентльмену, поднялся со стула для приветствия. «Доброго утра». Он протянул стону руку, которую доктор несколько мгновений игнорировал, явно борясь с желанием не отвечать, но в итоге все же пожал. «Возможно, у вас оно и доброе». Аластар заработал пронзительный взгляд серых глаз, от которого мне бы захотелось нервно поежиться, что он был настроен к Фоксу крайне недружелюбно. Такое поведение мне не нравилось, тем более в моем доме. Аластар накалившуюся обстановку тоже чувствовал, но тактично отмалчивался. Дополняя компанию в кухню, едва ли не в припрыжку ворвалась Каролина. Она светилась радостью и счастьем, И в отличие от всех присутствующих, хрупкие флюиды напряженности она либо игнорировала, либо не замечала вовсе. Лина плюхнулась на свободный стул, прошуршав юбками, кивнула мне, подмигнула Дэймону и, взяв со стола еще теплый тост, игрива выдала Аластару. «А вы симпатичный, когда не похожи на снеговика!» Попыталась она разрядить обстановку притворной глупостью. Фокс комплимент воспринял скептически. Я же, пока Каролина не ляпнула еще что-нибудь столь же умное, сдернула ее со стула и за локоть потащила в гостиную. Я, конечно, побаивалась оставлять Аластара и Деймона наедине, но все же надеялась на их благоразумие. Приперев Лину к стенке, я, недолго думая, потребовала ответов, в грубой форме. «Каролина, мать твою, что ты вчера натворила?» Девушка обиженно надула губки, моего гнева она, казалось, искренне не понимала. «Эй, ты чего?» Она выдернула из захвата руку и с шипением потерла плечо. «Я вообще-то тебе одолжение сделала?» В этот момент мои брои взлетели на лоб. «Это когда же?» Саркастично изумилась я. «Вчера, когда ты поволокла бывшего клиента к себе. Но я же не дурочка, и когда вас долго не было, все поняла. Не особо-то он и бывший, правда, Тори?» Рыжая игрива мне подмигнула. Бэймон тут себе места не находил, порывался к вам идти. Но не могла же я его туда пустить. Вдруг клиент уже оплатил тебе ночи ты при исполнении. Вот и пришлось импровизировать. Я чуть не поперхнулась, вспомнив ее вчерашнюю импровизацию на моем диване. Очень креативно подошла к вопросу. И ты решила накормить доктора возбудителями. В глазах подруги блеснула гордость. Именно. Это, к слову, было нелегко. Мне пришлось целый пузырёк в салат вылить, а потом едва ли не из ложки кормить Стоуна. Я закатила глаза к потолку. Вот уж удружила, ничего не скажешь. Зачем тебе вообще приворотное на Новый год? Или ты всегда с собой эти склянки таскаешь? Упавшим голосом спросила у неё я, понимая, что сделанного уже не воротишь. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Да и Стоун симпатяшка. Рыжая отошла от стены и отправила немного сбившееся платье. «Надеюсь, ты не ревнуешь?» Мне оставалось лишь покачать головой. Я-то хотела бы верить, что вчерашние игрища на моем диване были со стороны Дэймона добровольны, и он переключился с меня на Лину. Сейчас же стало ясно, что чувства Стоуна никуда не делись, а подруга только подлила масло в огонь. Из кухни раздался грохот. С чертыханием я бросилась туда, прося несуществующих богов лишь о том, чтобы оставленные по моей глупости Аластар и Дэй не подрались. — Я вижу, вы вполне обжились в доме куртизанки, — шипел д опираясь на подоконник. — Ходите здесь? Кофе попиваете? Неужели забыли, что дома вас невеста ждет? Нехорошо так поступать с бедной девушкой. — Не лучше, чем переспать с ее подругой на диване ее собственного дома, — парировал Аластар фок стоял в противоположном углу, скрестив руки на груди, и уверенно взирая на Дея. Между ними на полу валялась разбитая пепельница. «Что здесь происходит?» — врываясь, выкрикнула я, с облегчением замечая, что драки все же не было. Разбитую пепельницу, конечно, жаль, но не настолько, как если бы пострадали мужские лица. «Уже ничего», — самодовольно отозвался Дей. «Да, ничего». Подозрительно согласился с ним и поворачиваясь в мою сторону. «Госпожа Торань, пожалуй, ваш друг прав, и я слишком задержался. Пора и честь знать». Мое лицо мгновенно стало хмурым. Кого благодарить за уход и я знала, а ведь мне хотелось еще немного поработать с аристократом над чертежами. Фокс вышел из кухни и, как человек, уже успевший изучить планировку моего дома, уверенно двинулся к холлу. «Что, так и уйдете?» Задала я ему глупый вопрос, пока наблюдала, как он облачается в свой тонкий сюртук. «Почему же?» «Нет». Он застегивал последние пуговицы. «Пообещаю пригласить вас на деловую встречу. Идею вашего аппарата необходимо запатентовать, а это требует спокойной беседы в располагающей обстановке для уточнения деталей». «Так вам все же понравилось?» Выпалила я. «Не просто понравилось». — улыбнулся Фокс. — Я уже мечтаю стать первым пилотом этой машины. — Тогда придется делать ее двухместной, — парировала я. — первые испытание я планирую провести сама. Закрыв за ним двери я еще долго и глупо улыбалась, глядя на матовую поверхность обивки и теребя входную ручку. Мечта вдруг показалась неожиданно близкой, до нее оставалось лишь несколько шагов. Пускай даже длиною в несколько лет, Но самый сложный этап — найти спонсора — был преодолен сам собой. Я вернулась на кухню в прекрасном расположении духа. Мне даже не смогла испортить настроение кислая мина Дэймона, который сверлил ненавидящим взглядом Лину и отказывался обмолвиться с ней даже словечком. «Тори, ты позволишь мне все объяснить?» Отлипая от подоконника, кинулся ко мне он. Я остановила его жестом. «Дэймон, у меня шикарное настроение!» Не порти мне его раньше, чем это сделает очередной клиент. А он, кстати, явится уже этим вечером. Хочешь, чтобы я ушел?» Сразу понял он, к чему я клоню. Ответила ему предельно честно. «Было бы неплохо». Каролина, слушавшая наш разговор очень чутко, поняла, что к ней это тоже относится. «Да, точно», — вскочила она, подбирая юбки. «У меня ведь тоже клиентка сегодня в десять обещалась заглянуть». Ее поведение походило на побег но я была ей благодарна за столь быстрое и поспешное решение покинуть мой дом. Стоун же, наоборот, уходил с неохотой, но мой решительный вид твердо дал ему понять, что на разговор я сегодня не настроена. Закрыв за ними дверь, я почувствовала облегчение. Странное, но такое необходимое. Даже вечерний гость уже не так беспокоил, как и надвигающийся год, полный трудовых ночей и очередных разочарований.